Попутное. Понравилась запись на рукаве прошлого века. Вместе со спермой в нее вливалось чувство юмора. Смех враг секса. Я вчера это выяснил, общаясь с женой. Если женщину смешить, то она уже ничего не хочет. Да и сам ты ничего не хочешь. Так что успешно размножаются только угрюмые люди. А веселые размножаются с великого отчаяния. Выпадают минуты такого отчаяния, и тут-то они своего не упускают. Уж будьте покойны. Взять хотя бы меня. Будь я дамой преклонных годов, жил бы в доброй старой Англии. Ухаживал бы за садом, подрезал розы, травку растил. Беспокоился бы о том, как перезимовали крокусы и примулы. Рассаживал флоксы, удобрял хризантемы. И все это в шляпке, в костюме для полевых работ, в перчатках. Потом в кафе посудачить за чашечкой кофе с пирожным, поглядеть на мир через большое окно, сделать ему парочку замечаний. Ну вы, я в России, и я мужик. Недавно близкие мне сделали подарок. Они подарили трусы. Я их случайно надел. Этот невод для ганат доходил мне ровно до подмышек. А в тесных джинсах он скручивается и превращается в то, что я называю тамбуламбу. Ты уже смеёшься, когда они на мне из джинсов чего-то непрестанно выпирает. Наблюдательные женщины интересуются: "Что это?" Я им говорю: "Отгадайте: мягкое, но не член". "Я всё понял. Я должен организовать центр имени меня где-нибудь в Испании. Представьте себе: просторный дом с садом, При входе в прохладные апартаменты мое огромное фото, радостное и смеющееся, и во всех помещениях музыка, придуманная моим 15-летним отпрыском во славу папы. Потом, конечно же, в каждой комнате фрагменты одежды, часы-трусы и бюсты с различным выражением лица. Под каждым бюстом отдельная надпись. Вот они, эти надписи. Дивный, блистательный, непредсказуемый, невероятный. Потрясающей основой, коллаборционной и прочее. Жена все время говорит по телефону, отвечая на вопросы о моем творчестве. А сам я путешествую по Европе с лекциями о самом себе, как это до меня делал Конан Дойл. Однажды Гёте очень долго распинался насчет того, что управлять страной должны молодые. Старые, глупые, капризны, трусливы, жадны, скоредны, блудливы. В их порывах не хватает свежести, пылкости, авантюризма юности. Они тормозят развитие, а завистью к молодости способны вызвать к себе только лишь чувство годливости. И потом, кругом, это затхлость суждений, неспособность видеть себя со стороны, ханжество, пошлость, падкость на грубую лесть, угодничество и тупость. Ему сказали, ну вам же самому почти 80 лет. А он ответил, я гений. Я знаю, как я разбогатею. Я получу наследство. Представьте, умирает чувствительный, но очень богатый филантроп. Родственников у него нет. И вот, у смертного адра уже столпились адвокаты. Все ждут волю умирающего. Вот она. Плохо слушающиеся губы шепчут. Отдайте. Все. Пок. Пок. Шум, шепот. Кому? Кому? бу крговскому. То есть мне. Те же губы, напрягаясь из последних сил, чётко доводят до окружающих мои паспортные данные, ИНН, адрес и номер пенсионного свидетельства. Всё, я богат. В ту же ночь мне снится сон. Я окружён ангелами. Те что-то говорят о том, как было трудно уломать умирающего, и что я, получив всё, Должен кое-что отдать на благо планеты. Я соглашаюсь, и мы подписываем договор золотым гусиным пером. Проснулся. Планета от полученных средств расцветает. Кругом дороги электричество, счастье и прирост населения. Казнокрады мрут от неизлечимой болезни, изобилия. Лев ложится с ягненком и никакого кровосмесительства. Каково?